Глава 11 Но только что я воротился к себе. Голова моя закружилась, и я упал посреди комнаты. Помню только крик Елены. Она всплеснула руками и бросилась ко мне поддержать меня. Это было последнее мгновение, уцелевшее в моей памяти. Помню потом себя уже на постели. Елена рассказывала мне впоследствии, что она вместе с дворником, принесшим в это время нам кушанье, перенесла меня на диван. Несколько раз я просыпался и каждый раз видел склонившиеся надо мной сострадательное заботливые личико Елены. Но все это я помню, как сквозь сон, как в тумане и милый образ бедной девочки мелькал передо мной среди забытья, как видение, как картинка. Она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела передо мною, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Один раз вспоминаю ее тихий поцелуй на моем лице. В другой раз, вдруг, очнувшись ночью при свете нагоревшей свечи, стоявшей передо мной на придвинутом к дивану столике, я увидел, что Елена прилегла лицом на мою подушку и пугливо спала, полураскрыв свои бледные губки и приложив ладонь к своей теплой щечке. Но очнулся я хорошо уже только рано утром. Свеча догорела вся, Яркий розовый луч, начинавшийся зари, уже играл на стене. Елена сидела на стуле перед столом и, склонив свою усталую головку на левую руку, улегшуюся на столе, крепко спала. И помню, я загляделся на ее детское личико, полное и во сне как-то недетски грустного выражения и какой-то странной болезненной красоты, бледное, с длинными ресницами на худеньких щеках, обрамлённые чёрными, как смоль, волосами, густо и тяжело, не спадавшими небрежно завязанным узлом на сторону. Другая рука её лежала на моей подушке. Я тихо-тихо поцеловал эту худенькую ручку, но бедное дитя не проснулось, только как будто улыбка проскользнула на её бледных губках. Я смотрел, смотрел на неё и тихо заснул покойным, целительным сном. В этот раз я проспал чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовал себя почти выздоровевшим. Только слабость и тягость во всех членах свидетельствовали о недавней болезни. Подобные нервные и быстрые припадки бывали со мной и прежде. Я знал их хорошо. Болезнь обыкновенно почти совсем проходила в сутки, что, впрочем, не мешало ей действовать в эти сутки сурово и круто. Был уже почти полдень. Первое, что я увидел, это протянутые в углу на снурке занавесы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себе в комнате особый уголок. Она сидела теперь перед печкой и кипятила чайник. Заметив, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчас же подошла ко мне. — Друг ты мой, — сказал я, взяв ее за руку, — ты целую ночь за мной смотрела. Я не знал, что ты такая добрая. — А вы почему знаете, что я за вами смотрела? — Может быть, я всю ночь проспала? — спросила она, смотря на меня с добродушным и стыдливым лукавством и в то же время застенчиво краснее от своих слов. — Я просыпался и видел все. Ты заснула только перед рассветом. — Хотите чаю? — перебила она, как бы затрудняясь продолжать этот разговор, что бывает со всеми целомудренными и сурово честными сердцами, когда об них им же заговорят с похвалою. «Хочу», — отвечал я. «Но обедала ли ты вчера?» «Не обедала, а ужинала. Дворник принёс. Вы, впрочем, не разговаривайте, а лежите спокойно Вы ещё не совсем здоровы», — прибавила она, поднося мне чаю и садясь на мою постель. «Какое лежите? До сумерек, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непременно надо, Леночка». «Ну уж и надо. К кому вы пойдёте? Уж не к вчерашнему ли гостю?» — Нет, не к нему. Вот и хорошо, что не к нему. — Это он вас расстроил вчера. — Так к его дочери? — А ты почему знаешь про его дочь? — Я все вчера слышала, — отвечала она, потупившись. Лицо ее нахмурилось, брови сдвинулись над глазами. — Он дурной старик, — прибавила она потом. — Разве ты знаешь его? Напротив, он очень добрый человек. — Нет, нет, он злой. — Я слышала, — отвечала она с увлечением. — «Да что же ты слышала? Он свою дочь не хочет простить. Но он любит ее. Она перед ним виновата, а он об ней заботится, мучается. А зачем не прощает? Теперь, как простит, дочь и не шла бы к нему. — Как так? Почему же? — Потому что он не стоит, чтобы его дочь любила, — отвечала она с жаром. Пусть она уйдёт от него навсегда, и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, домучается!» Глаза её сверкали, щёчки загорелись. «Верно она неспроста так говорит», — подумал я про себя. «Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать?» — прибавила она, помолчав. «Да, Елена. Нет, я лучше в служанке наймусь». — Ах, как нехорошо это всё, что ты говоришь, Леночка! И какой вздор! Ну, кому ты можешь наняться? — Ко всякому мужику! — нетерпеливо отвечала она, всё более и более потупляясь. Она была приметно вспыльчива. — Да мужику и не надо такой работницы сказал я, усмехаясь. — Ну, к господам! С твоим ли характером жить у господ? — С моим! Чем более раздражалась она, тем отрывистее отвечала. — Да ты не выдержишь! Выдержу! Меня будут бронить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду всё молчать, всё молчать. Пусть бьют, ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу. Что ты, Елена? Сколько в тебе озлобления! И гордая ты какая! Много знать ты видала горя. Я встал и подошёл к моему большому столу. Елена осталась на диване, задумчиво смотря в землю, и пальчиками щипала по кромку. Она молчала. «Рассердилась, что ли, она? На мои слова, — думал я. Стоя у стола, я машинально развернул вчерашние книги, взятые мною для компиляции, и мало-помалу завлёкся чтением. Со мной это часто случается. Подойду, разверну книгу на минутку справиться и зачитаюсь так, что забуду всё. «Что вы тут всё пишете?» — с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу. «А так, Леночка, всякую-всячную».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 Когда всё существо вдруг до самозабвения отдаётся этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам, она рыдала до того, что с ней сделалась истерика. На силу я развёл её руки, обхватившие меня. Я поднял её и отнёс на диван. Долго ещё она рыдала, укрыв лицо в подушке, как будто стыдясь смотреть на меня, но крепко стиснув мою руку в своей маленькой ручке,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 «Больное ты моё дитя!» «Не Леночка!» «Нет!» — прошептала она, «всё ещё пряча от меня своё личико». «Не Леночка?» «Как же?» «Нелли!» «Нелли?» «Почему же непременно Нелли?» «Пожалуй, это очень хорошенькое имя». «Так я тебя и буду звать, «коль ты сама хочешь». «Так меня мамаша звала, «и никто так меня не звал никогда»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 но подавлявший в себе свои порывы. Симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Все время, как я ее знал, она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем своим, самую светлую и ясную любовью, почти наравне со своей умершей матерью, о которой даже не могла вспомнить без боли, несмотря на то, она редко была со мною наружу. И кроме этого дня, редко чувствовала потребность говорить со мной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 с своей девочкой, которую она считала еще ребенком по холодным грязным петербургским улицам и проившей милостыню, женщины, умиравшие потом целые месяцы в сыром подвале, и который отец отказывал в прощении до последней минуты ее жизни, и только в последнюю минуту опомнившийся и прибежавший простить ее, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил больше всего на свете. Это был странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была история. Одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно